Глава 7. Голубые стены с агитационными плакатами навивают тоску. Я сижу в очереди к врачу и трясусь от страха. Неужели я и правда беременна? Маша притащила два теста, которые оказались положительными. Но я не верила. Или не хотела верить. Ведь если я сама не знаю, куда подамся и на что буду жить, то что делать, когда на руках будет младенец? Двумя днями ранее. «Ну что там?» – спрашивает Маша из-за двери туалета. «Маш, кажется, две, но я точно не уверена». Тяну я, увидев слабую вторую полосу. «Может, мне мерещится?» «Дай сюда», – залетает подруга в туалет и выхватывает тест из моих дрожащих рук. «Да». «Влипла ты, Алиска?» «Но там же слабая вторая полоска. Может, ошибка?» «Нет». «Но можешь сделать еще один. На, держи!» Протягивает мне девушка еще одну коробочку, которую вынула из шкафчика. Я снова опускаю полоску в стаканчик, но результат тот же. «Ну вот!» Что и требовалось доказать, поджимает губы подруга. «Маш, ну может, она сейчас исчезнет? Смотри!» Бледнеет. «Алиса, не говори ерунды! Она не исчезнет, а беременность не рассосется!» Чем быстрее ты доберешься до врача, тем точнее тебе скажут, что с тобой. Все же срок уже довольно большой. Не должна появляться вторая слабая. Почему? Что это может означать? Вдруг холодею я от страха. Откуда мне знать? Но я читала, что если гормонов не хватает, а это бывает, когда беременность не развивается, или же она вниматочная. О боже, шепчу я, чувствую, как меня начинает подташнивать от страха. Так я же говорю, это только домыслы. Алиса, все хорошо. Вот, возьми воды. Тянет ко мне бутылку с минералкой Маша. Спасибо. Дрожащими губами отвечаю я. Алис, скажи, что ты планируешь делать? Смягчившись, спрашивает подруга. В каком смысле, выдыхаю я? Ты поняла, в каком. Куда тебе сейчас ребенок? Сама еще на ногах не стоишь. Да, я понимаю о чем идет речь, но пока не могу ничего сказать. Я чувствую, как на глаза набегают слезы. всхлипываю и тяну. Я не знаю, Маш. Я не хочу делать аборт. Не могу убить ребенка, зачатого от человека, который оказался лучшим, чем всех, кого я знаю. Значит так, первое, что нужно сделать, это сообщить благую весть счастливому папаше. Как ты его найдешь? Я же не знаю ничего о нем, кроме того, что его зовут Николай, и он уехал в Испанию. Значит, будем искать всех Николаев по Испании, усмехается подруга, но мне не весело. Это бессмысленно. Роняю я и снова склоняюсь над унитазом в очередном рвотном позыве. Ну, а я попытаюсь, отвечает Маша и уходит в комнату. Я еще час обнимаю белого друга, а потом, умывшись, выползаю из ванной. Я немного полежу, шепчу я обессиленно и падаю на кровать. Маша в это время разговаривает с кем-то по телефону, но, увидев меня, быстро прощается. «Да, Вик, жду, кидай список на почту». Сев ко мне на кровать, подруга легонько дотрагивается до моего плеча, и я открываю глаза. «Что-то случилось?» «Не больше того, что моя подруга беременна от незнакомца», усмехается та, а потом добавляет. «У меня новости». «Какие?» — Хорошие. Я позвонила Вике, это моя подруга из свадебного агентства, которая устраивала вам с Виктором торжество. — Да ладно, — привстаю я. — Да, представь себе. — Так вот, хоть она там и на побегушках, но у нее есть доступ к списку гостей. Понимаешь, к чему я веду? — хитро усмехается Маша. — Кажется, да. И когда она скинет тебе его? — А вот сейчас и скинула, — подскакивает подруга, услышав уведомление с компьютера. — Так, так тянет Маша и, захватив с собой ноутбук, возвращается ко мне на кровать. «Что там?» — спрашиваю я, не выдерживая паузы. «Знаешь, тут около трехсот гостей!» — сконфуженно фыркает девушка. «Это ж какой кошмар был, когда ты убежала, представляю!» «Это точно!» Соглашаюсь я, и в душе поднимается волна радости. Хоть чем-то смогла отомстить предателю Виктору и его семейке. «Так, вот, нашла! Моего Николая?» «Может, твоего, а может и нет. И еще одного. И еще. Да сколько их там, мрачнее я. В общей сложности четыре. Ты знаешь, и не так много, учитывая количество гостей. И что, мы будем к каждому ездить проверять? Зачем же, Алиса? Ты как будто совбеза только что вернулась. Мы все сделаем по-современному, через интернет. Вот, смотри». Подруга поворачивает ко мне экран. Выделяет курсивом имя первого Николая, копирует его в адресную строку Гугла и нажимает Enter. «По правде сказать, я не совсем верю в эту затею. Но мало ли однофамильцев. Но нам везет. Все четыре приглашенных имеют довольно редкие фамилии. Вашулевич Николай Антонович. Главный консультант в фирме «Масткласс». Юрист, 60 лет, женат. «Так, не тот», — констатирует Маша и вдруг бросает взгляд на меня. «Не он же?» На экране высвечивается фото мужчины, у которого подбородок утопает в воротнике. «Смеешься?» — изгибаю бровь я, и подруга хохочет. «Нет, ну откуда мне знать, какие твои вкусы?» «Ладно, давай дальше». «Давай». Мы пробиваем еще двух человек, которые тоже оказываются не теми. Остался один. «Это точно он. Сейчас». «Косопентель Николай Евлампевич». «Да уж, ну и фамилия Алиса». Неудивительно, что он тебе ее не сказал. Я бы тоже стыдилась такой. «Перестань, Маш. Включай уже!» Говорю я, а в груди сжимается от волнения. Руки вмиг холодеют. «Да не переживай, точно твой. Больше нет же гостей с таким именем!» Ободряюще усмехается Маша и нажимает на поиск. Я закусываю губу в волнении, ожидая, пока загрузится страница. И вот, наконец, на экране появляется... Куча строк с фамилией Косопентель. Только вот не Николаем, а Евлампием. Ничего не понимаю, трясет головой подруга. Открой вот это фото, тычу пальцем в экран. И Маша послушно открывает фотографию. На ней изображены не молодой мужчина, женщина его возраста, одетая в элегантный костюм, и мальчик лет 15. Под фото надпись модного журнала и заголовок. Известный юрист, владелец нескольких компаний по всей стране Косопентель и в лампе Кассирович с женой Татьяной и сыном Николаем. Мы, застыв, смотрим на экран, не моргая. Наконец Маша оттаивает и изрекает. Получается, это и есть твой Николай. Маша, это не он. Ну тогда кто был тот незнакомец? Вспыхивает подруга. Слушай, а может это был маньяк? Ну да, маньяк устраивающий незабываемое впечатление девушкам и доставляющий нереальное удовольствие. «Ну да, не сходится», — пянет подруга. «Но тогда кто он?» «Его явно не было среди гостей, а, судя по твоему рассказу, он явно пришел на свадьбу, раз ЗАГС регистрировал только ваш союз в тот день». «Выходит, что так. Может, это был один из рабочих?» — предполагает подруга, а я качаю головой. «Нет». Коля был одет в костюм от Версачи, да и в целом выглядел как олигарх, отвечаю я, а потом вдруг закрываю рот руками. Точно, Маша, точно, что точно, сомневаясь в моем душевном здравии, переспрашивает девушка. Виктор планировал позвать на свадьбу всех богачей этого города. Он сказал, что достал их адреса и разослал пригласительные. Но их нет в списке гостей, выдает сомнение Маша. Да, в том-то и дело! что он и не рассчитывал их увидеть. Он думал, что большинство проигнорирует, а кто-то пришлет чеки в качестве поздравления, и все. «Вот же хитрый жучара!» — возмущается Маша, а я киваю. «Да, но это означает, что Николая нам не найти. Мало ли их среди олигархов?» «Это точно!» — впервые соглашается с моим пессимизмом Маша. «Мы еще долго сидим молча, размышляя, каждая о своем» а потом подруга резко поднимается. Так, если его нам не найти, то и черт с ним. Нужно самим решать проблему. И побыстрее. Ты предлагаешь аборт? Со страхом спрашиваю я, а Маша фыркает. Алис, я не изверг, и не мне предлагать такие вещи. Только ты можешь решить, что с этим делать. Но знаешь, если ты надумаешь рожать, то я тебе не завидую. Ты не доучишься, не найдешь нормальную работу, не станешь программистом, как мечтала. В общем, ребенок это не собачка, не рыбки в аквариуме, которых можно забыть покормить. Это огромная ответственность. — А ты бы что сделала? — спрашиваю дрожащим голосом я. И Маша серьёзно отвечает. — Аборт, однозначно. Но это я. А ты другая, по тебе видно. Так что нечего рассиживаться, иди к врачу, а там уже и решишь. В настоящее время. «Девушка, вы меня слышите? Это вы, Алиса Сергеевна Савицкая?» «Да, да, это я», спохватываюсь, из своих мыслей. «Заходите, врач вас ждет». На трясущихся ногах я захожу в кабинет и становлюсь у входа, не решаясь пройти дальше. «Проходите, я не кусаюсь», усмехается невысокая женщина лет сорока, отрываясь от бумаг. «Я иду к стулу и сажусь рядом с ней» темное коре очки в модной оправе и дружелюбный взгляд что ж может все не так и страшно раньше я никогда не смотрелась у гинеколога по настоящему достаточно было сказать что еще девственница и мне ставили печати на справку не глядя но сейчас все по другому меня зовут анжела викторовна я практикующий врач акушер гинеколог представляется женщина и сразу же продолжает рассказывайте с чем пришли Что беспокоит? Ничего не беспокоит, кроме... Я замолкаю, а потом, зажмурившись, выдаю. Мне кажется, я беременна. Хорошо. Расскажите, почему вам так кажется? Внимательно смотрит на меня доктор. Ну, меня тошнит по утрам очень сильно. Нет месячных уже три недели. А еще тесты. Я сделала два теста, и они положительные. Выдаю я как на духу. «Я так понимаю, беременность вы не планировали?» «Нет. Когда был половой акт?» «Полтора месяца назад». «Не предохранялись?» — серьезно спрашивает Анжела Викторовна. И я качаю головой густо краснея. «Что ж, быть может, это еще не беременность. Не трясись!» Успокаивает меня врач и кивает на кушетку. «Раздевайся ниже пояса и ложись на кресло. Я сейчас подойду». Выполняю то, что сказала женщина, и, постелив одноразовую пеленку из набора, ложусь на холодное кресло. Ожидаю боли, но Анжела Викторовна очень аккуратно все делает. Она мягко порхает пальцами по животу, слегка надавливая. Потом проводит внутренний осмотр. «Все, можешь одеваться», — серьезно констатирует она. Я пытаюсь натянуть штаны, но дрожащие пальцы отказываются слушаться. «Ну почему она молчит?» Нет, чтобы сразу сказать, беременна или нет. Выхожу из-за ширмы и сажусь на тот же стул. Анжела Викторовна поднимает на меня серьезный взгляд. Да, беременность есть, ставит она приговор мне. У меня начинает кружиться голова и в ушах. Я беременна.